Глеб гвардии Семеновского полка Наш студенческий сборник сожгли в институтском дворе, водопотопной котельной, согласно решению форткома. Стал наш блин стихотворной золы, неоформленным комом, в год венгерских событий на хмурой осенней заре. Возле топкого края, Василия Островской земли, где готовились вместе в геологи мы и в поэты, У гранитных причалов поскрипывали корабли, и шуршала Нева, неопрятное мутное лето. Понимали не сразу мы, кто нам друзья и враги, но все явстью не слышался птиц, прилетающих гомон, и редели потемки, и нам говорили Нил-Ги, три латунные буквы, приклепанные к погонам. Ветер Балтики свежий нам рифмы нашептывал груб, нас манили руда и холодный арктический пояс. Не с того ли и в шифрах учебных студенческих групп содержалось тогда это слово, семящее поиск? Воронихинских портиков временный экипаж мы держались друг друга, но каждый не знал себе равных. Не учили нас стилю, и стиль был единственный наш. Ничего, кроме правды, клянусь, ничего, кроме правды. Не забыть, как сбежав от занятий унылых и жен у подножия сфинкса над Невскую черной ульдиной, пили водку из яблока, вырезанного ножом, и напиток нехитрый занюхивали сердцевиной. Что еще я припомню об этой далекой паре где портреты вождей и дотла разоренные церкви наши ранние строки сожгли в институтском дворе и развеяли пепел. Я выше не знаю оценки. И когда вспоминаю о времени первых потерь, где сознание наше себя обретало и крепло, не костры экспедиций стучатся мне в сердце теперь, а прилипчивый запах холодного этого пепла. В первой практике, знаменовавшей начало моей экспедиционной жизни, продолжавшейся впоследствии около сорока лет, предшествовало еще одно немаловажное событие. Осенью 1953 года, при активном содействии Володи Британишского и Саши Гдалина, учившихся со мной на одном курсе, в Горном институте было организовано литературное объединение. В качестве его руководителя, конечно же, приглашён был Глеб Сергеевич семёнов В Горном выходила в то время многотиражка «Горняцкая правда», вокруг редакции которой группировались люди, интересующиеся литературой или уже пишущие. Главный редактор этой газеты Павел Иванович Мустель, ставший позднее ректором Горного института, оказал нам немалую поддержку. И, наконец, правком и комитет комсомола приняли соответствующее решения Первые занятия объединения, на которые собиралось вначале не более десяти человек, проходили в тесной комнатке редакции, но популярность ЛИТО стала быстро расти и уже через месяц Для каждого занятия приходилось заказывать в диспетчерской института специальную аудиторию. Мы с Володей в ту пору были уже третьекурсниками, и я, как один из организаторов, стал первым старостой ЛИТО. Основу ЛИТО-объединения составили начинающие поэты. В их число вошли геологи Геннадий Трофимов, Игорь Тупорылов, старший нас на курс, студенты-геологи 1953 года поступления Леонид Агеев и Олег Тарутин, Наша сокурсница Лина Гольдман, студентка с нефтяной геофизики Лидия Гладкая. Несколько позднее в Лито вошли первокурсники из геолого-разведочного факультета Елена Кумпан, Яков Веньковецкий, Эдвард Кутырев и Андрей Битов, писавшие начале очень недолго стихи, а затем переключившиеся на прозу. Поначалу же проза была представлена Анатолием Кравчинским, в отличие от известного классика, именовавшимся Кравчинский не степняк. Всеволодом Белоцерковским, быстро переметнувшимся в режиссеры, а позднее уже упомянутыми Битовым и Виньковецким. Занятия велись примерно по той же схеме, что когда-то во Дворце пионеров. Контингент, однако, был иной. Да и эпоха была уже совсем другая, умер Сталин, приближался 20-й съезд. Для нас, студентов Горного, выбравших себе, как мы были уверены, самую земную специальность, Литературные увлечения были не абстрактными, а дополняющими суровую и горькую нашу действительность, не перемещением в отвлеченный от нее мир изящной словесности, но формой осмысления этой действительности и прежде всего попыткой мучительного прозрения от детски просталинских иллюзий. Может быть, именно поэтому основным направлением в горнятском лито стало сугубо реалистическое – из-за чего мы довольно скоро получили полунасмешливое название «Почвенники». В названии этом, однако, как я думаю сейчас, не было по существу ничего обидного, ибо оно довольно точно соответствовало реальности. Наиболее яркими представителями этого направления были, конечно, Леонид Агеев, Олег Тарутин и Володя Британишский. Несколько позднее к нам в Лито пришли поэты из других объединений Нина Королева, Глеб Горбовский и еще позднее Александр Кушнер. С самого начала горняцкого объединения, или, как мы называли его в ту пору, «Глеб гвардии» Семеновского полка, в нем установился нетипичный в то время дух демократии, который, как я теперь понимаю, был определен в первую очередь гребом Семеновым. На обсуждениях стихов, встречах с поэтами из других ли то, и просто в разговорах, он все менее выглядел ментором, скорее старшим товарищем. Чем дальше, тем больше он незаметно становился как бы нашим ровесником и, возможно, сам чему-то учился. Ничего удивительного в этом не было. Все как-то незаметно стали друг другу соперниками и учителями, тем более что круг доступного нам чтения был достаточно узок, и о многом приходилось узнавать друг от друга. В это время в Ленинграде существовало несколько групп молодых поэтов. Наиболее официальным было университетское объединение, которое состояло в основном из филологов. Сюда входили Майя Борисова, Илья Фаников, Владимир Тарапыгин, Валентин Горшков и некоторые другие. Большой популярностью пользовалось ли то при Доме культуры трудовых резервов, которым руководил Давид Яковлевич Дар. Именно оттуда пришел Глеб Горбовский. Там занимались все годы Виктор Соснора, Алексей Ельянов и другие поэты и прозаики. Наиболее близкая к рафинированному литературному слою группа создала, правда, несколько позднее, круг, который концентрировался вокруг Анны Андреевны Ахматовой. В него входили Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и, наконец, безвременно ушедшие из жизни Иосиф Бродский. Они-то и называли нас почвенниками. Особняком держались авангардисты Уфленд, Еремин и Виноградов. Существовало также литобъединение в Политехническом институте, видную роль в котором играл уже упомянутый мной поэт Виктор Берлин, и на занятия которого ходили Александр Штейнберг, Борис Голлер и другие. В 1954 году в актовом зале Политехнического института начались общегородские вечера студенческой поэзии, проходившие при огромном стечении народа у меня много лет хранится самыйдаторский сборник по материалам одного из таких вечеров с памятной надписью талантливым горнякам отлит объединение политехнического института там напечатаны стихи валентина горшкова виктора берлина бориса голлера и многих других при всей непохожести отдельных авторов их объединяют энергия и некая устремленность в завтра которые при всей несравнимости Уровня нынешней гласности и дозволенности сегодня нет. Возвращаясь к нашему горняцкому лито, надо сказать, что его идейными лидерами в ту пору в действительности были британишский Агеев и Тарутин, а поэтическим — Глеб Горбовский. Я вспоминаю вечера поэзии, на которых выходил Володя Британишский худой в заношенной горняцкой тужурке и читал свои героические по тем временам стихи о вечере встречи в родной школе. «Обстановка совсем семейная, семьи тоже бывают лживые». Или стихи о курсантах «Не любитель я военщины, только хочется и мне, чтобы девушки и женщины уважали их вдвойне». Стихи эти, написанные в 1956 году, напечатаны были только в 1990-м, но уже тогда они ходили в списках, смело обличая всемогущий класс аппаратчиков. Острые и непримиримые стихи британического, как правило, вызывали бурную реакцию зала, сочувственную у одних и враждебную у других. За их распространение исключали из вузов. Помню, Борис Слуцкий подарил ему книжку с надписью «Одному из лучших поэтов 60 годов». В 1958 году вышла первая поэтическая книжка британического «Поиски», вызвавшая резкую доносительскую статью в «Ленинградской правде» характерным названием «Снимите с пьедестала». В 1956 году Володя уехал работать в Тюменскую область, в Салихард. Потом в 1960 году переехал в Москву, где вышли две книги его стихов «Наташа» и «Пути сообщения». После этого его 14 лет не печатали мстя замалчиванием за недавнее поэтическое лидерство, за доверие незабывшей его аудитории и коллег по Перу. Это многолетнее испытание с обвением Владимир Британишский выдержал с честью. Ни одной строки в угоду для власти, для ливреи. Лишенный возможности печатать свои стихи, он полностью посвятил себя поэтическим переводам с польского, за короткое время освоив язык и стал одним из ведущих переводчиков польской поэзии. Только в 80 году вышла из печати его новая книга стихов «Открытое пространство» в 85-м движении времени», а в 93-м «Старые фотографии». В этой книге наиболее четко отразилась связь времен, эволюция, которую испытал автор за эти годы. На смену юному задору и темпераменту пришли потребность в анализе и модели мира. Несорванный голос, как написал о нем питерский критик Виктор Топоров, а иные поэтические и философские рубежи, другая система чувств и мыслей. До самых последних дней, а он в 2016 году, голос у Владимира британического был все тот же, полный достоинства, начисто лишенный фальши и аффектаций, внешне сдержанный, но содержащий взрывчатый заряд. Не случайно поэтому его, полвека в Москве, до сих пор относят к поздним петербуржцам. Леонид Агеев писал тогда же жесткие и горькие стихи о поэтах, погибших в 1937-м. Еще их тело, сытое, хмельное, блаженствует. Не этому ли телу с распоротой пулей спиной упасть, хрипя под каменную стену?» Леониду Агееву не суждена была долгая жизнь. По окончании горного института он работал в первом главном геологоуправлении в Ленинграде. Выпустил несколько книг-стихов, стал членом Союза писателей и время от времени, к сожалению, сильно пил. Последний раз мы с ним встречались в конце 80-х в Мурманске куда приезжали выступать. В 1991 году он, сорвавшись дома со стремянки, куда зачем-то полез пьяный, упал и разбился насмерть. Я тогда написал стихи, посвященные его памяти. Снова провожаем мы друг друга, словно в институтские года, в те края, где не стихает вьюга, реки не свободны ото льда. В этот дом старинный на Покровке помнится в такой же вот мороз, Синий тортик вместо полулитровки Кушнер по наивности принес. За начало новых экспедиций стопку поминальную налей. Трудновато будет возвратиться из далеких нынешних полей. В том краю, где не бывает хлеба, как и в старь без вилки и ножа, все мы соберемся возле Глеба, рюмки невесомые держа. А пока что молча, без улыбки, вспоминаем посреди зимы тот квартал болотистый и зыбкий, где живали некогда и мы где, гордясь горнятской фуражкой, по асфальту шел я молодой, и мерцала медленная пряжка черной непрозрачной водой. Один из ближайших друзей Леонида Агеева, учившийся с нами вместе, поэт и геолог Олег Тарутин, действительно долгое время жил рядом с рекой Пряжкой на углу Английского проспекта и улицы Декабристов, почти рядом с домом Блока на Пряжке. Позднее на стихи Олега Тарутина написал песни «Телепатии» и «Нендерталец» Александр Дулов. Окончив Горный институт, Олег через пару лет попал со мной вместе в Енисейскую экспедицию Научно-исследовательского института геологии Арктики, и мы с ним неоднократно встречались в Игарке. В экспедициях он написал немало стихов и даже одну песню «Стланники», на мотив известных тогда «Ландышей». Песня эта сразу же оказалась под запретом из-за крамольного куплета. Если в эти стланники-то вдруг попал Хрущев Никита, хоть в маршруте укороченном доставали б чудака представители ЦК Кириченко и Коротченко. Олег Тарутин умер в 2000 году от рака. Стихи его, как правило, вызывавшие у читателей и слушателей улыбку, самому ему порой доставляли весьма грустные минуты так его долго не хотели принимать в Ленинградское отделение Союза писателей, поскольку возглавлявший его в те годы поэт Александр Прокофьев, имя которого останется в истории не столько благодаря его стихам, сколько благодаря организованной им травле Иосифа Бродского, заподозрил в одном из юмористических стихотворений Олега намек на себя. Грузный краснолицый Прокофьев тогда только что завел себе молодую подругу, и страшно разъярился, когда прочел стихи Тарутина. «Свинобатька бросил свиноматку. Ухожу, мол, к молодой свиньоре. Свиноматку враз скрутило горе. Он ушел, унес свою свинину, к той другой, которая моложе, даже не взглянув на свина-сына и на свина-дочь, конечно, тоже». Кстати, о Прокофьеве. В 1969 году группа молодых ленинградских литераторов в кроме меня входили Виктор Соснора, Олег Тарутин, Леонид Агеев, Александр Кушнер, Лев Гаврилов и другие, пригласили на экскурсию в большой дом на Литейном, рядом с которым располагался дом писателей. Дом, где располагалось Ленинградское управление КГБ, построенный в 30-х годах, и на самом деле большой, и заметно возвышается над крышами соседних домов. Он хорошо виден из окон конференц-зала писательского дома, поэтому все писатели, выходя на трибуну, поневоле косились на него прежде, чем начать говорить. Встреча, на которую нас пригласили, по-видимому, была организована в рамках плановой, профилактической промывки мозгов молодым авторам. В ее состав входили лекции о подрывной идеологической деятельности американской и других буржуазных разведок, ознакомление с образцами антисоветской литературы и экскурсии. Во время экскурсии в Музей боевой славы ленинградских чекистов я увидел на стене большой фотопортрет молодого Александра Прокофьева в кожанке и с маузером на бедре. А это наш старый кадр, предвосхитил мой недоуменный вопрос наш гид Александр Андреевич Прокофьев. В 20-е годы направлен нами на литературную работу. Что же касается поэтических открытий, то ими буквально потрясал молодой Глеб Горбовский в стихах которого, казалось бы, обыденный мир вокруг нас преображался в таинственную страну. Просеменила муха вдоль клеенки и в блюдечко уткнулась хоботком. Отравленная умирать в сторонку отправилась на животе ползком. Жаль мне муху, безрассудно муха. Доконала муху смерть, старуха, но прекрасен в людце мухомор, красный в белых крапинках убор. Нет, конец у мухи непростой. Отравилась муха красотой. Только поэтический глаз Горбовского мог заметить очевидную вещь — крокодилы ходят лёжа. Холодом северного пространства дышали строки его стихов, привезённых из первых экспедиций, где он работал рабочим взрывником. «Пустыня кончится обрывом в необозримый океан, твой воротник стоит, как грива, твое шоссе — меридиан». Тема отдельного разговора – песни Глеба Горбовского, ставшие целой эпохой в Ленинграде конца 50-х. Песни эти, написанные по большей части на расхожие мотивы, тут же распространялись и распевались не только нами, его друзьями, но и широким кругом людей, о нем никогда не слыхавших. Пожалуй, наиболее известной стала песня Горбовского, придуманная им на оригинальный мотив, когда качаются фонарики ночные. Мне неоднократно приходилось в самых разных местах до хрепоты спорить, доказывая авторство Глеба с яростными сторонниками древнего народного происхождения этой песни. Совершенно очевидно, что песню эту написал поэт. Достаточно вспомнить великолепные строчки «Смотрю, как кот в окно» или «Я сам себя убил и выбросил за борт». Широкой популярностью пользовалась в 60-х годах в Ленинграде его песня о художниках. «На дива, на диване, на диване, мы лежим художники, у меня, у меня, до да и у Вани, протянулись ноженьки». А мы в те годы с удовольствием дома и на улице распевали его песни о незадачливом постовом. У помещения воды стоял не пьяный постовой, слуга народа из народа, как говорится, парень свой. Надо сказать, что сам Горбовский на гитаре не играл, песни свои пел только вместе со всеми, а капелло, и со сцены их не пел, кажется, никогда. Судьба, однако, сыграла с ним злую шутку. Излечившись путем многолетних и неоднократных героических усилий от хронического пьянства, Глеб Горбовский вместе с ним во многом избавился от своего незаурядного поэтического таланта. Может быть, именно поэтому Глеб Яковлевич Горбовский всячески старается подчеркнуть свою истинную русскую сущность и печатает стихи с выразительными строчками. Они примазались к России, чтобы очернить ее лицо. Читать это стыдно и грустно. Возвратимся, однако, в Ленинградский горный институт конца 50-х и его славное элит-объединение. Важным событием в нашей тогдашней жизни, как и в жизни нашего поколения, был двадцатый съезд партии и доклад Хрущеву, впервые открыто разоблачившего культ Сталина. Рухнул идол, завалив своими обломками все жизненное пространство. Надо было заново учиться жить. Это не могло не отразиться в стихах, которые мы писали. После начала перестройки весной 90 -го года в Ленинграде, благодаря инициативе Майи Борисовой, безвременно ушедший из жизни в 96-м, вышел в стихотворный сборник «То время эти голоса» Ленинград поэты оттепели. В него вошли стихи Владимира Британишского, Греба Горбовского, Леонида Агеева, Олега Тарутина, Александра кушнира и других поэтов, связанных в те годы с Лито Горного института. Посвящен этот сборник памяти умершей незадолго перед этим ленинградской поэтессы Татьяны Галушка, тоже имевшей отношение к Глебу Семенову. Перечитывая сегодня в этой книге наши старые стихи, пусть наивные из позиции сегодняшнего времени, я все-таки испытываю радость за них и за нас тогдашних. В 1956 году и думать было нельзя эти стихи напечатать. Ценой больших усилий на ротаторе Горного института был на правах рукописи, Выпущен тиражом 300 экземпляров сборник стихов членов ЛИТО под редакцией Глеба Семенова, ставший теперь предметом зависти коллекционеров. Вместе с нашими стихами туда вошли также стихи студентов ЛГИ более старших поколений. Ними Островской, Бориса Рацера, Льва Куклина, Игоря Топорылова, из литовцев там Игорь Трофимов, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Эдуард Кутырев, Леонид Агеев, Олег рутин Владимир Бетанишский и я. Поскольку сборник разошелся моментально, решили сделать второй выпуск, существенно расширив круг авторов. Этот второй выпуск действительно вышел в 1957 году. Ему, однако, не повезло. В это время проходил первый Всемирный фестиваль молодежи, и цензура была особенно бдительна. Сборник попался кому-то на глаза и вызвал бурю. По категорическому указанию партийных властей, партком института принял решение весь тираж сборника уничтожить, и он был сожжен в котельной института. Прямо как в средние века. Чудом уцелело только несколько экземпляров. Уничтожение этого сборника, а также ряд доносов в разные инстанции, включая КГБ, привели к тому, что занятия Литогорного института в 1957 году были прекращены, а Греб Сергеевич Семенов из него изгнан. Одним из поводов этого разгрома послужили, в частности, стихи Лидии Гладкой, посвященные происходившим тогда печально известным венгерским событиям. «Там алая кровь, заливает асфальт. Там русская стой, как немецкая хальт!» «Богема проклятая!» — стучала на нас кулаком секретарь парткома института Олег Васильевич Литвиненко. до прямой антисоветчины докатились!» Жалобы на ЛИТО о были и раньше, но они носили не слишком серьезный характер. Так, в 1955 году на одном из институтских партийных собраний секретарь парткома заявил, что стихи участников ЛИТО, публикуемые в газете «Горняцкая правда», разлагающе действуют на студентов. «Начитавшись этих стихов, — говорил он, — студенты вместо того, чтобы нормально учиться, начинают влюбляться, женятся, тут же появляются дети» а мы не можем обеспечить их жилплощадью, и несчастные дети страдают по вине безответственных поэтов. Помню, как радовался Глеб Семенов такой высокой оценке нашей лирики. На этот раз наезд был вполне серьезный, и хотя Лито формально не закрыли, вместо Глеба Семенова и Союза писателей был приглашен руководить им Дмитрий Ливаневский, хорошо известный своим приспособленчеством и стукачеством. Именно с его подачи архив поэтессы Ольги Бергольц сразу же после ее смерти был вывезен в Большой дом, Ленинградское управление КГБ. На этом недолгий взлет Лито Горного института закончился. Мы, питомцы Глеба Семенова, уже после окончания Горного перебрались в его Лито в Доме культуры имени первой пятилетки, которую он вел последующие годы. Туда на занятия вместе с нами приходили Александр Кушнер, Яков Гордин, Вадим Холупович, Виктор Соснора, Анатолий Пикач, Майя Данини и многие другие, прочно вошедшие позднее в ленинградскую литературу. Что касается Андрея Битова, то он впоследствии перешел из Лито-Горного института в Лито при Альманахе «Молодой Ленинград», который был в те годы единственным изданием, реально доступным для молодых авторов. Несмотря на сравнительно недолгий срок существования, не более трех лет, Лито в Горном институте сыграла значительную роль в жизни почти каждого из его участников, большая часть которых навсегда связала себя с литературой. Стали профессиональными литераторами Леонид Агеев, Олег Тарутин, Андрей Битов, Нина Королева, Лидия Гладкая, Глеб Горбовский, Владимир британический и некоторые другие. Явление для технического вуза в известной степени уникальное. Где-то году в 1955-м я впервые вместе с Кушнером, Тупорыловым и Британишским участвовал в конференции молодых авторов, организованной в Ленинградском союзе писателей. В семинаре, которым руководили Вадим Шефнер и Анатолий Чевелихин, рядом со мной сидел худенький курчавый юноша в солдатской форме, с черными строительными погонами, перечеркнутыми ефрейтерскими лычками. Это был москвич Сергей Артамонов, служивший под Ленинградом и писавший тогда стихи мы с ним быстро подружились и я сразу же познакомил его с семеновым и сосватал его в наше элит объединение отслужив он вернулся в москву где я неоднократно бывал у него потом в доме в криво арбатском переулке он жил там вдвоем со своей бабушкой в старой московской коммуналке в длинной и узкой как щель, комнатушке, разделенной надвое огромным шкафом в этой комнате в ноябре тысяча года во время встречи с иосифом бродским Я случайно познакомился с молодой московской поэтессой Анной Наль, ставшей позднее моей женой. Именно Сергей ввел меня в первый раз в дом Давида Самойлова, с которым был хорошо знаком. Писал он тогда стихи и очень неплохие рассказы, которые никто и нигде, конечно, не печатал. В 1973 году Сергей Артамонов эмигрировал во Францию. Теперь он живет недалеко от Парижа в городке Медон. Много лет Сергей занимается резьбой по дереву, обнаружил безусловный талант скульптора. В 1998 году в Москве он устроил выставку Музея архитектуры имени Щусева, которая прошла с большим успехом. Помню, после семинара один из довольно именитых тогда ленинградских поэтов, чье имя внушало мне большое почтение, пригласил нескольких участников семинара и меня в том числе к себе домой. На столе стояла обильная водка, разговор шел о литературе, и я все ждал от известного поэта каких-нибудь мудрых слов, соответствующих моим о нем высоким представлениям. Он же, выпив, поглядел на меня туманным взглядом и сказал «Форма у тебя красивая, на бледей, наверное, здорово действует». Примерно в 54-55 годах в нашем Горном пошла мода на студенческие спектакли. Был даже объявлен конкурс на лучший факультетский спектакль. Тут же возникли группы режиссеров, актеров и, конечно, в первую очередь авторов. Главными сценаристами факультетского спектакля геологов были Леонид Агеев и Олег Тарутин. На нашем геофизическом факультете мы с Володей Британишским Тарутин с Агеевым написали лихой текст в стихах, и спектакль с блеском прошел на институтской сцене, явно обеспечив себе первое место. Мало того... В отдельных героях легко угадывались пародийные черты их потенциальных соперников – геофизиков. Я незадолго перед этим под впечатлением экспедиции на Гессар написал цикл мужественных, в духе своего любимого в те пары Гиплинга, а на самом деле довольно беспомощных и подражательных стихов о гисарском хребте, где всячески воспевал трудности экспедиционного быта и суровые мужские забавы. Поэтому герой Агеевско-Тарутинской пьесы «Стажекурсник», рассказывающий небылицы робким первокурсникам, гордо заявлял. «Помню, было на Гессаре, от сапог подметки ели, аж язык распух во рту, а последних три недели дотянули на спирту». Факультетский спектакль геологов пользовался огромным успехом и явно претендовал на первое место в конкурсе. Надо было как-то хоть бы в чем-нибудь обойти торжествовавших геологов. О том, чтобы написать стихотворный текст лучше, чем агеев геев Старутиным, не могло быть даже речи. Тогда на заседании факультетского комсомольского бюро было решено написать специально для спектакля песни, которых у геологов не было, чтобы выиграть конкурс. Тем более, что недавно окончивший геофизический факультет молодой композитор Юрий Гурвич обещал написать музыку. Ответственным за тексты песен и их подготовку к спектаклю был назначен я. Британический в это время писал стихотворные репризы, описывая деканатский коридор. Вот первокурсники ягнята, какими были все когда-то на расписание толпой, глядят с покорностью тупой. Но в расписании не глядя шагает старшекурсник дядя, он расписание давно в сплошное превратил окно. Я исправно к указанному мне сроку, сочинил требуемые тексты для песен, главной из которых в спектакле должен был стать геофизический вальс, и отправился к Гурвичу, бывшему в те поры, зятем известного ленинградского писателя Юрия Германа. Потом я несколько раз звонил ему, но он все говорил, что песня еще не готова. Наконец, когда до спектакля оставалось всего два дня, я приехал к нему, и он выдал мне нотную запись которую я ввиду своей полной музыкальной безграмотности прочесть, конечно, не мог. Я тут же помчался в горный и вручил ноты нашей главной солистке. Посмотрев их, она ударилась в слезы, решительно заявил что такую сложную мелодию петь не в состоянии. А спектакль послезавтра, как же быть? Разгневанный комсомольский секретарь заявил мне, ты эту кашу со своим гурвичем заварил, ты распутывай. Как хочешь и что хочешь делай, но чтобы на завтра песня была, а иначе, комсомольский билет положишь за срыв факультетского спектакля. Угроза по тем временам казалась мне не нешуточной. Гурвич после моего отчаянного звонка к нему обиделся и, обвинив нас в непонимании музыки, повесил трубку. Положение было критическое. Все, что мне оставалось, ценой бессонной ночи, очень не хотелось оставаться с комсомольским билетом, Не зря как-то, выступая против меня на занятиях Литов те годы, Британический заявил, Городницкий был когда-то комсоргом и никак не может этого забыть, попытаться придумать нехитрую мелодию песни. Наутро я принес ее в институт, и певица петь песню согласилась. Так впервые в своей жизни я придумал мелодию для песни, хотя, по всей видимости, не придумал, а скорее слепил из обрывков мотивов, бывших у меня в то время на слуху. Получилась песня «Геофизический вальс». Снег на крышах темнеет и тает на исходе весеннего дня. Несколько обнаглев после этого, я придумал тут же еще одну песню «Сонные кони храпят без седла», а Володя Британишский, ревниво следивший за моими потугами, немедленно написал песню для сцены в общежитии. Задумчиво встали походные кружки на серой клеенке стола. Совсем как в палатке у нас в комнатушке, не больно-то много тепла. И мотив к ней он придумал довольно неплохой. В результате мы заняли в конкурсе первое место, и геологи были посрамлены. Правда, бдительная партийная цензура категорически вычеркнула из нашего спектакля сцену застолья в студенческом общежитии на Малом 40, где Тамада провозглашал, в Москве прошел двадцатый съезд а его сосед немедленно добавлял «Пусть каждый выпьет и заест». Так на четвертом курсе я начал слагать песни. К числу самых первых относятся геофизический вальс и упомянутая выше экспедиционная песня «Снова солнце зажгло ледники». В том же, в 1956 году, я в первый раз в жизни получил официальный заказ на песню. В связи с подготовкой к празднованию в 1957 году юбилея города хор клуба профсоюзов «Трудовые резервы», решил исполнить гимн великому городу из известного балета Глиера «Медный всадник». Надо было написать текст гимна. Узнав об этом, Глеб Сергеевич уговорил руководство клуба заказать текст мне. «Имей в виду, — сказал мне Семенов, — что дело это платное, и денег у них много, так что проси как можно больше». Я пришел в клуб трудовые резервы и на вопрос, сколько будет стоить текст гимна, зажмурившись от собственной наглости, попросил 600 рублей, сумму, как мне тогда казалось, непомерно высокую. Директор, к моему удивлению, радостно улыбнувшись, тут же поставил цифру в договор. — Дурень! — сокрушенно покачал головой Глеб Сергеевич, узнав об этом. — Они же собирались тебе три тысячи заплатить. Тем не менее, гонорар этот на многие годы стал моим самым большим литературным заработком. Так нечаянно я стал в 56-м году автором ленинградского гимна, пополнив собой славные ряды гимнюков. Гимн этот начинался словами. «Тебя поем мы, наш город величавый, Рожденный в боях и дыму баррикад, Твой каждый камень овеян славой Седой Петербург, Петроград, Ленинград, Для мира, ставшей знаменем свободы, на радость нам и недругам наш страх, не волей царей, а волею народа, ты гордо встал на Невских берегах. Много лет он исполнялся на разного рода официальных церемониях и при отправлении красной стрелы от перона московского вокзала. Помимо занятий в лито, которые обычно проходили раз в неделю, мы довольно часто собирались, читая друг другу стихи и обсуждая их или споря о прочитанном. Собирались обычно либо у Агеева на Покровке, где у него вместе с его женой Любой была небольшая комната, либо у Олега Тарутина на углу Маклина и Декабристов. Застолья при этом были чисто символическими. Главное, что читалось и говорилось, хотя, конечно, серьезные выпивки, особенно с участием Глеба Горбовского, тоже случались. Как-то в зимнюю пору мы с ним и с Агеевым распевали маленькую на Невском льду перед сфинксами. А поскольку стакана не было, то вырезали ножом рюмку из яблока. Вообще умение выпить входило как бы в кодекс горняцкого бытия. Помню, как все смеялись над Сашей Кушнером, когда на мои проводы в экспедицию вместо общепринятой пол-литры он принес торт, перевязанный голубой ленточкой. У меня на старой и затертой допотопной бобине сохранился обрывок записи одного из тех давних сборищ, происходившего в тесной комнате моей коммуналки на Красной улице. Тогда, кажется, обсуждались мои стихи. Из общего нестройного гомона явственно выделялся голос Кушнера, так как постановили считать это стихотворение плохим или хорошим. Встречи эти с чтением, обсуждением и разговором чаще всего уже без Глеба Семенова стали традиционными. И после, когда все разъехались по разным краям и экспедициям, А вернувшись, уже отошли друг от друга. Отсутствие этих сборей сильно сказывалось. И еще одно. Средой нашего литературного обитания всегда был Ленинград. Его улицы, переулки, каналы. Васильевский вокруг Горного. Это вовсе не значит, конечно, что мы писали именно о городе. Он просто всегда незримо присутствовал в самом дыхании нашем в те годы. К середине пятидесятых относится также начало моей дружбы с братьями Штейнбергами которые, хотя сами стихов и прозы не писали, сразу же оказались в самом центре литературной жизни. Старший Генрих учился в Горном на два курса после меня, где ухитрился закончить сразу два факультета геолого-разведочный и геофизический. По окончании института он уехал на Камчатку, где провел много лет, став известным вулканологом. К нему в конце 60-х, начале 70-х годов Регулярно ездили в гости и работать питерские друзья-литераторы, в том числе Андрей Битов, Глеб Горбовский и многие другие. Сам Генрих был и остался человеком фантастическим и таинственным. Еще учась в Горном институте, он, согласно легенде, прыгал на пари с Ласточкина гнезда в Крыму. На Камчатке опускался в кратер действующего вулкана, усиленно тренировался для того, чтобы попасть в отряд космонавтов, и даже вступил для этого в партию, но не помогло. Его однокашник Андрей Битов посвятил Штейнбергу целую повесть «Путешествие к другу детства». В начале 70-х директор Института вулканологии, где работал Генрих Федотов, широко известный своими антисемитскими высказываниями, организовал настоящую травлю Штейнберга. Генриха обвинили в крупной растрате казенных денег, исключили из партии и отдали под суд. Уволенный с волчьим паспортом, не имея возможности устроиться на работу по специальности, он довольно долго работал и в кочегарке, а изучение вулканов продолжал в свободное время и на свои средства. Позже, когда ложные обвинения с него были сняты, он перевелся работать на Сахалин в Институт морской геологии и геофизики и в Москву наезжал редко. Уже став доктором наук, академиком Раэн, и директором им же созданного института вулканологии, он однажды, приехал ко мне домой, высыпал на стол из мешочка горсть каких-то кристаллов. Оказалось, что это сернистый рений, редкометальный минерал, впервые в мире найденный им в вулканических извержениях. Младший, Александр, был в те поры студентом политехнического института и немалые усилия приложил к организации там студенческих вечеров поэзии. Окончив институт, он много лет работал в Государственном институте прикладной химии в Ленинграде, где занимался теорией взрыва, видимо, не только теорией, поскольку после одного эксперимента изрядный оглох. В начале 80-х Александр перебрался в Черноголовку, научный центр под Москвой, стал доктором наук, профессором, а в 90-е уехал работать в Калифорнийский университет Беркли. Иногда братья объединяли свои научные усилия. Так они разработали оригинальную модель работы гейзеров на Камчатке и многое другое. студенческие годы, да и позднее, братья Штернберги были знакомы и дружны практически со всеми известными в то время молодыми писателями, поэтами и художниками из упомянутых выше группировок. У их родителей, Анны Аркадьевны и Семена Исааковича, в большой квартире старого петербургского дома, на Пушкинской улице, неподалеку от Московского вокзала, все время собирался разнообразный народ. Здесь можно было увидеть и уже упомянутых горняков. Греб Горбовский обладал в этом доме личным правом сдавать пустые бутылки в фонд следующих посиделок. И Иосифа Бродского, и Евгения Рейна, вернувшегося с Камчатки и читавшего с рычанием свои плотоядные стихи «Люди ели мясо», и молодых тогда писателей. Сергея Вольфа, Владимира Кацнельсона, впоследствии ставшего Марамзиным, Игоря Ефимова с женой, поэтессой Мариной Рачко. За большим столом блистал острыми репликами Анатолий Найман, читал свои первые рассказы андрей Битов, устраивали домашние вернисажи Олег Целков, Анатолий Зверев, Михаил Кулаков, Яков Веньковецкий. У одного из братьев Генриха была, хотя небольшая, но своя комната на стене которой красовался огромный портрет хозяина, работы Михаила Кулакова. Комнату эту набивалось обычно несметное количество народа, сидевшего ночи напролет в густом табачном дыму. Поскольку дом располагался рядом с московским вокзалом, он служил также постоянным местом ночлега для заезжих москвичей. Родители братьев сами с удовольствием принимали участие в застольях, чтобы выпить рюмку водки и послужить современную молодежь. К этому времени Саша Штейнберг женился на Нине Королевой, Глеб Горбовский на Лидии Голодкой, так что литературные общения переплелись с семейным бытом. Уже после окончания Горного Лито, клуба первой пятилетки и наша компания дополнились молодыми поэтами Яковом Гординым, Татьяной Галушка и Виктором Соснорой, поразившего всех удивительными стихами и прежде всего своей поэмой «Слово о полку Игореве». Все они стали профессиональными литераторами. Трагически сложилась судьба талантливой Татьяны Галушка, умершей в самом расцвете творческих сил от рака в 1988 году. В 1968 году она вместе с Иосифом Бродским, Сергеем Довлатовым и мною попала в знаменитый донос после вечера в Доме писателей, о котором я уже упоминал. О Татьяне там было сказано так.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 Осип Мандельштам Последние годы Татьяна работала в Пушкинском музее и музее Некрасова. Темпераментная, нетерпимая ко всякой фальши с пышными черными волосами и низким сильным голосом, она всегда поражала своей энергией и жизнерадостностью. Когда читаешь ее последние стихи, становится горько от несправедливости судьбы, отнявшей у нее возможность жить и писать. Примерно за год до смерти, уже зная безысходность своего диагноза, она написала в поэме «За все заплачено, не забудь». «Теперь, когда смертный объявлен час, меня не догнать никому из вас. Начальники жизни, политруки, теперь это даже вам не с руки». Мое последнее свидание с ней оказалось нечаянным. Осенью 1988 года я был в Таллине и поэтому не знал о ее смерти. В один из первых дней дождливого октября, оказавшись проездом на одни сутки в Ленинграде, откуда улетал вечером на юг, я отправился в Пушкин, на Казанское кладбище, навестить могилу родителей. Уже смеркалось, когда я вышел к безлюдному входу, вблизи которого стоит полуразрушенная старая часовня, построенная еще к Варенге и заросшая травой и кустарником. Неожиданно я заметил погребальный автобус у ворот, и небольшую группу людей, прячущихся под зонтиками от дождя. Среди них я узнал со Соснору, Кушнера и мою Борисову. — Как хорошо, что ты приехал, — сказала Майя. Я, потрясенный случившимся, не стал ничего объяснять, но благодарен судьбе, который вывел меня к кладбищенским воротам точно в назначенное время. Татьяну похоронили недалеко от входа справа, среди старых надгробий XIX века серыми массивными гранитными крестами и золочеными ядьями на полустертых надписях, занесенных в осеннюю пору опавшей листвой. Все не верится глазу, неужто там, где листья легли на гранит, поэтесса Татьяна Галушка под плитой запыленной лежит. Разоряет осенники осень и становится далее ясней. Много лет уж, как в общем доносе, упомянуты были мы с ней. И заложены в памяти прочно в те поры, поразившие всех, эти звонкие юные строчки, этот звонкий девчоночий смех. Только рак в наше время не лечит, и не стало Татьяны, увы. Этих нет, а иные далече, от крутящейся мокрой листвы. Сблизив даты разлук и свиданий, дышит стужую гиперборей, с перевалов Армении дальней, от арктических ближних морей. Не затем ли друзей мы хороним? на пороге грядущей зимы, чтобы в мире том потустороннем одинокими не были мы. Виктор Сосноров в 50-х годах служил в армии, недолго работал токарем. Помню пародию, написанную на уже знаменитыми его строчки из слова Нонной Слепаковой. «И сказал Кончикок «за», «Ты смотри, как идет фреза! Мы понизим токаренку разряд, не платить же ему деньги за зря Стихи молодого сосноры выделял из других и высоко ценил Николай Асеев, ходивший в то время в классиках. Несмотря на широкую известность Виктора как поэта, а начиная с конца 80-х и как прозаика, большая часть из написанного им долгое время оставалась ненапечатанной. Яков Гордин, начинавший когда-то как поэт и работавший в те годы техником в геолого-разведочных экспедициях в Якутии, стал известным писателем и историком-исследователем работы которого, посвященные Кушкину, декабристам, первой половине XIX века, вызывают не только литературный, но и серьезный научный интерес, прежде всего оригинальными концепциями автора. Он автор либретто многих современных опер. Последнюю четверть века Гордин руководит в Питере журналом «Звезда». В 1954 году на вечере поэзии в Политехническом я впервые познакомился с молодым поэтом Борисом Голлером привлекшим меня вдохновенно-темпераментным исполнением своей поэмы «Красная капелла», посвященной одному из героев антинацистского движения «Харо Шульце Бойзену». Он, автор, конечно, женился на горнячке Лине Гольдман и тоже на какое-то время примкнул к нашей компании. Надо сказать, что со стихами он довольно скоро завязал и начал писать пьесы, которые, к великому сожалению, много лет никто не ставил. Одна из первых его пьес «Десять минут или вся жизнь» была посвящена трагической судьбе американского пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Мне эта пьеса страшно нравилась, особенно в его собственном темпераментном чтении. До сих пор я уверен, что Борис Голлер, имя которого много лет практически замалчивалось, один из интереснейших наших драматургов. И это несмотря на то, что две или три его пьесы, поставленные в Ленинградском театре юного зрителя, Зиновием Карагодским, «Матросы без моря» и «Вокруг площади» особого успеха не имели. Надо сказать, что мнение мое не изменилось и в последние годы, когда Голлера долго не хотели принимать в Ленинграде в Союз писателей, и укрепилось после того, как я совсем недавно прочитал его большую драму о Грибоедове. В девяностые годы Борис Голлер переехал в Израиль, но несколько лет назад возвратился в Питер и снова порадовал читателей своей книгой «Возвращение в Михайловское». Одной из многообещающих поэтесс в лито института была во второй половине 50-х годов Лена Кумпан, ходившая тогда в неизменной финской шапочке, писавшая прекрасные лидические стихи и даже успевшая опубликовать одну книжку стихов Горсти. Лена тоже выступала на упомянутом вечере в 1968 году в Доме писателей. О ней авторы доноса отозвались так. И в такой дикой стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть даже не имевшими человеческого обличия, вещает поэтесса Елена Кумпан. Она поднимается от этой страшной жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом. В справедливости ради следует сказать, что к великому еврейскому народу, куда причислили Лену ослепленные злобой доносчики, она никакого отношения не имела. Жила она вместе с сестрами-близняшками Ксаной и Верой и матерью в большой коммунальной квартире на 18-й линии Васильевского острова между Большим и Средним проспектами. В этой квартире мы тоже частенько собирались, особенно после занятий Лито, благо недалеко от Горного. Именно к этим сборищам в то время и относились ее шуточные строчки «По копейке собирали, покупали саперави» окончив горный институт лена какое то время работала в институте гипроникель однако геология ее не интересовала и она пошла работать экскурсоводом по ленинграду потом она вышла замуж за глеба сергеевича семенова и вошла в круг старой ленинградской интеллигенции центром которой были лидия яковлевна гинзбург и тамара юрьевна хмельницкая близки к этому кругу были также виктор андрониковович Мануйлов, дмитрий евгеньевич максимов и Ефим Григорьевич Эткин. Стихи «Одна колена» перестала писать раз и навсегда, о чем можно только сожалеть. Через пару лет после смерти Глеба Семенова она вышла замуж за ученого-литературоведа Елизария Моисеевича Мелитинского, ныне тоже покойного, и переехала в Москву. Несколько лет назад она снова вернулась в Питер. Недавно вышла из печати книга «Ее воспоминаний Что касается женской поэзии Глебовского Литото, в Горном, в ней, наряду с Леной, ведущее место занимали уже упомянутые лидия Гладкая и Нина Королева. в окончании Горного мы неоднократно собирались в квартире Нины на Гаванской улице. Мне почему-то запомнилось сборище у нее 7 ноября 1967 года, в день 50-летнего юбилея Октябрьского переворота. Тогда, помню, власти решили, что надо бы повторить исторический выстрел Авроры. Носовая пушка Авроры была снова заряжена и на самом деле пальнула холостым выстрелом, но, видимо, плохо рассчитали заряд, поскольку во многих ближних домах на английской набережной полетели стекла. Компания в тот вечер у Нины собралась шумная и большая. Я незадолго перед этим вернулся из очередного экспедиционного рейса на Крузенштерне рассказывал про Бермудские острова, недоступную тогда за границу, для красочности, довольно подробно остановившись на усилительных заведениях, которые мы видели на самом деле только со стороны. Выслушав мой рассказ, питерский прозаик Сергей Вольф, уже успевший принять восторженно, закричал «Саня, вот это моя мечта, западные женщины! С ними можно сразу переходить к любви! Им не надо, как нашим дурам, сначала два часа толковать прокавку, и прочую лапшу на уши вешать. Примерно через полчаса пришла чешская журналистка Милена, приехавшая из Праги. Вольф тут же подсел к ней, и, не отрывая вожделенных глаз от ее крутых коленок и могучих бедер, туго обтянутых модной тогда мини-юбкой, спросил дрожащим голосом. — Скажите, Милена, а вот вы, чехи, считаете кавку своим национальным писателем? Выпито было тогда довольно много. Читали стихи, спорили. Под конец вечера начались танцы. В это время пришел какой-то запоздалый гость, знакомый Нины, только что приехавший из Москвы. Он никого из присутствующих не знал и несколько оробел попав в шумную и разгульную компанию. Как раз в этот момент Инга Петкевич, кстати, весьма одаренный прозаик, написавшая в свое время серию прекрасных рассказов «Мы с Костиком» и многое другое, красивая и полная рыжеволосая женщина, взбросив мешавшие ей тупли, решила исполнить сольный танец на столе. Гость начал с тревогой оглядываться по сторонам и увидел одиноко сидевшего за столом Андрея Битова, который, ни на кого не обращая внимания, с меланхолическим видом поедал что-то из своей тарелки и показался затасковавшему пришельцу, возможно, из-за очков, единственным интеллигентным человеком среди этой пьяной богемы. «Простите», — доверительно шепнул он ему, — «кто эта вульгарная рыжая баба?» «Не обращайте внимания», — ответил Битова, не переставая есть. «Это моя жена». Гость испуганно выскользнул в переднюю, оделся и ушел. Позже Нина Королева вышла замуж за Сашу Стейнберга, и они переехали на мойку в дом неподалеку от квартиры Пушкина, а еще позднее в Москву. В 1958 году в ДК имени первой пятилетки я впервые услышал стихи молодой поэтессы Ноны Слепаковой. В конце октября 1959 года, вскоре после моего возвращения из экспедиции, мы случайно оказались с ней вместе в заваленном опавшими листьями пустовавшем доме творчества писателей в Комарове, куда они в сезон давали льготные путевки молодым поэтам. Там же я познакомился с известным ленинградским литератором Кириллом Касцинским, которого примерно через год посадили, обвинив в антисоветской агитации. Но не тогда только что исполнился 21 год. У нее были светлые, коротко стриженные волосы и узкие зеленоватые глаза. Она, помнится, сильно переживала тогда какой-то свой неудачный роман, если не ошибаюсь, с неким ифимом Славинским, из-за которого она, судя по ее собственным словам, пыталась покончить с собой. В то же время за ней усиленно ухаживал, впоследствии безвременно погибший поэт Александр Морев, чуть ли не каждодневно наезжавший из Ленинграда. У нас неожиданно возник короткий, но бурный роман. Помню ее стихи, написанные тогда. Вот видит Бог, как не хочу при людях заливаться краской, И снова к скользкому ключу с тобой по очереди краса, Чтобы вздыхало тяжело в медалях осени приморья, Чтоб снова счастье подошло короткое и непрямое, Чтобы тебе вернуться вспять, а мне на полустанках мокнуть, когда ты едешь целовать красивые литые локти, своей жене и по вихрам трепать ребенка полустрого. Отдал меня сырым ветрам, отдал меня моим дорогам. Я не хочу, да и нельзя прийти к тебе потрогать книги из глаз твоих губами взять большие ягоды-ресники. Поверить твоему плечу, когда опять меня обидят. Вот видит Бог, как не хочу, но Бог, наверное, не видит. Позже, но она вышла замуж за искусствоведа и поэта Льва Мочалова. Ее стихи стали заметным явлением в ленинградской поэзии. Мы с ней в ту пору регулярно созванивались, и она часто читала мне по телефону свои новые стихи. Однажды она позвонила и стала читать новое стихотворение, начинавшееся строкой «А жил ты где-то очень рядом». Там дальше была такая строфа. А я сидела на скамейке, мальчишкам подставляла рот, А дом твой сдала только мельком. Там был трамвайный поворот. — Стоп! — прервал я ее. Это не годится. Почему — Почему? — удивленно спросила она. — А ты сама подумай, что ты написала. — Городницкий, ты пошляк! — возмутилась она и бросила трубку. Через пару дней она снова позвонила мне и радостно сообщила. — Саня, ты был прав. Я все переделала. — Ну, читай, — сказал я. — Все не надо, только эти строчки. А я сидела на скамейке, мальчишек целовала в рот. Стоп! Снова остановил я ее, это еще хуже. Ну, теперь-то что? А ты сама подумай. Городницкий, — закричала она, — ты сексуальный маньяк, ты патологический тип. И снова бросила трубку. Больше она мне не звонила. А стихи потом были опубликованы в такой редакции. А я сидела на скамейке и целовалась у ворот, а дом твой знала только мельком, там был трамвайный поворот в конце пятисятых нонна начала писать песни и довольно успешно выступала с ними в ленинградском доме писателей акомпанируя себе на гитаре песни эти отличались точностью образной поэтической строки глубокой неповторимой лирической интонацией помню такую ее песенку хорошо тебе со мной со мной а на улице темно темно свист милиции ночной ночной долетает к нам в окно в окно хорошо тебе со мной со мной А на улице светло-светло, А на улице пустой-пустой, Дворник шаркает метлой-метлой. А на улице пустой-пустой Час, наверное, шестой-шестой. Как ты думаешь, любимый мой, Не пора ли мне домой-домой? Где-то в начале шестидесятых Мы с Нонной решили создать Нового поэта на манер Чирубины де Габриак. Выбор пал на одну из ее подруг. Очень красивую жгучую брюнетку Галю учившуюся в Ленинградской консерватории по классу вокала. За два-три присеста мы с Нонной настряпали около десятка ультра-лирических стихов со строчками вроде «Сколько в верности предательства», «А в измене чистоты» и, снабдив Галю стихами, отправили ее в дом имени первой пятилетки Глебу Семенову. Эффект, который она произвела на первом занятии своей внешностью и стихами, особенно на мужскую часть объединения и, прежде всего, на самого Глеба Сергеевича, был потрясающим. Мужчины наперебой прочили ей большое поэтическое будущее. Подборку стихов немедленно затребовал ленинградский молодежный журнал. К сожалению, артистических возможностей Гали хватило ненадолго, и она довольно быстро раскололась, положив конец столь удачно начатой мистификации. Игра эта ной не понравилось Позднее она написала несколько стихотворений под именем своей подруги Галины Букаловой, в том числе известное стихотворение «Помяни поэта-дева», положенное на музыку Сергеем Никитиным. Впоследствии Нона Слепакова написала песню к спектаклю по киплингу «Кошка, которая гуляет сама по себе», однако своих песен больше не пела. Неповторимой особенностью поэтического таланта Слепаковой была склонность ее к иронии, граничащей с сарказмом довольно успешно разработанный ею как литературный прием, использованный для ее озорных поэм. В этом она во многом предвосхитила нынешних постмодернистов. Писала она не только стихи и песни, но и пьесы, прозу, в том числе автобиографический роман. Несколько лет руководила литературными объединениями и до последних дней была окружена молодежью, которая ее боготворила. Характер у Нонны был непростой, мятежный и взрывчатый. Мы с ней нередко ссорились и даже на какое-то время расходились. По прошествии времени мы, однако, неизменно мирились. На меня она написала немало весьма острых пародий. Пожалуй, удачнее всех оказалась ее полуприличная пародия на моих атлантов. Их тяжкий труд не весел, важней иных работ. А вдруг однажды счресел, и шкура упадет. Кой-кто пустоголовый воспикнет оля ля, -ля и встанет гриб лиловый и кончит. Вся земля». На юбилейном вечере по поводу моего 60-летия в 1993 году в концертном зале у Финляндского вокзала она заявила «Все считают, что Городницкому в жизни повезло, его песни широко известны. А ведь на самом деле и ему не повезло, он невоскребованный серьезный поэт. И вообще, если бы собрали на эту сцену всех женщин, любивших Городницкого, она бы рухнула под их тяжестью». Но она Слепакова умерла от рака летом 1998 года на Петроградской стороне, где прожила всю свою жизнь. За несколько лет перед этим она перенесла тяжелый инсульт, но упорно продолжала работать и шутить. Большая последняя книга ее избранных стихов «Полоса отчуждения» вышла через три дня после ее смерти в Смоленске. Песни же, оставшиеся только в случайных записях, долгое время не были опубликованы. Мне с большим трудом удалось собрать ее плохие по качеству записи на бытовых магнитофонах и вместе с Натальей Акуратовой и Львом Мочаловым выпустить диск с ее песнями. В последние годы, благодаря поддержке Дмитрия Быкова и Александра Кушнера, вышел трехтомник ее произведений и книга стихов. «Как мы ломились в открытые двери, в поисках слова, Ссорились часто, друг другу не веря, Ссорились снова». Наших романов, случайных и многих, не сосчитаешь. Знать не могли мы, что будет в итоге эта плита лишь. Жизни недолгие сикось и накось шли бестолково. Странно читать на плите эту надпись «Н. Слепакова». Много ли зерен оставит потомкам сломанный колос? Мне бы обратно вернуть этот тонкий яростный голос. Слушать порой, как она матерится после спиртного ссориться с нею и после мириться, ссориться снова? Если б опять повернула природа землевращение, я бы вторично вошел в эту воду невозвращенец, чтобы за дальнюю зыбкой границы века иного ссориться с нею и после мириться, ссориться снова. Интересно, что именно на рубеже 50-х годов, как раз в то время, когда в Москве появились песни Булата Акуджавы и Навала Матвеевой, Ленинградские поэты тоже активно начали писать песни, хотя и недолго. Кроме песен Глеба Горбовского и Нонны Слепаковой, широкой популярностью пользовались шуточные песенки Виктора Сосноры, их называли «фишки». Неоднократно собираясь в разного рода поэтических застольях, мы дружно распевали лихую песню Виктора. «Летел Литейный в сторону вокзала. Я шел без денег и без башмаков. И мне моя любимая сказала...» что я окончусь между кабаков. Пошел я круто, пока-пока, прямым маршрутом по кабакам. Сижу и пиво желтое солю, официант, полбанки и салют. Пытался придумывать песни Иринит Агеев, но у него они почему-то не получались. Сочиняли песни и поэтесса Ирена Сергеева, и брат Ефима Григорьевича Эткинда Март, написавший в шестидесятые годы на мотив кирпичиков песенку об израильско египетском конфликте на синайском том полуострове где лежит государство израиль положение очень острое потому что воинственный край широкой популярностью по этических компаниях пользовлось то время блатная песня стою себе на невском держусь я за карман и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан он спрашивает тихо куда б ему пойти чтоб можно было лихо там время провести. Как выяснилось после, песня эта была придумана вовсе не блотарями а ссыльным литературоведом и переводчиком Ахиллом Григорьевичем Левинтоном, наиболее известная работа которого Генрих Гейне «Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке» до сих пор не утратила своего научного значения. Упомянутую песню он написал в 1949 году в лагере и посвятил ее Руфи Зерновой, о которой речь пойдет ниже. Что касается песенных открытий того времени, то они связаны для меня в конце 50-х, начале 60-х годов с домом Руфи Александровны и ирии Захаровича Серманов, живших тогда неподалеку от нарских ворот, а позднее эмигрировавших в Израиль. Илья Захарович тогда преподавал литературу и защитил докторскую по русской поэзии XVIII века. Руфь Александровна, ее девичья фамилия Зевина, была испанистом-переводчиком и писала рассказы под псевдонимом Зернова. Она успела в свое время принять участие в гражданской войне в Испании в 1935-1936 годах, получить там орден и потом отсидеть на Колыме. За Илью Захаровича она уезжала замуж после освобождения. Сама Руня, как ее звали друзья, и ее дочь Ниночка, ставшие в те годы моим первым аккомпаниатором, прекрасно играли на гитаре и пели. Мне запомнилось одно из первых моих публичных выступлений в Ленинградском дворце пионеров. После концерта рослая старшеклассница подошла к Ниночке и спросила, а почему вы ему аккомпанируете? Вы что, лучше всех играете, или вы ему кто? Именно в этом доме, где часто собирались ленинградские переводчики и писатели, я впервые услышал в исполнении руни множество лагерных песен, вывезенных ею с Колымы. В их числе такие, например, как «Голубые снега», «Черные сухари», «По тундре по широкой дороге» и многие другие. Песни эти потом я многократно слышал в тайге и тундре, в Туруханском крае и на Кольском, с разными текстовыми и интенсионными вариантами в исполнении бывших и настоящих зэков. Но, пожалуй, именно руни на исполнение до сих пор представляется мне наиболее точным. Через Сервонов мне довелось познакомиться в те годы со многими интересными людьми. От легендарного испанского Матадора Луиса Мигеля Домингина до писателей и переводчиков Авадия Герцевича Савича, Фриды Абрамовны викдоровой и ее мужа Александра Борисовича Раскина, Норы Яковлевны Галь, только что переведшей любимого мною Экзюпери, и, наконец, безвременно умершей Натальей Григорьевной Долининой, замечательного педагога и литератора. Похоронена она на кладбище в Комарове, неподалеку от могилы Ахматовой, рядом со знаком памяти ее отца, крупнейшего специалиста по русской литературе XVIII века, профессора Ленинградского государственного университета Григория Александровича Гуковского, арестованного в 1949 году в рамках борьбы с космополитизмом и умершего через год от сердечного приступа в возрасте всего 47 лет в московской тюрьме Лефортова. Сейчас я думаю, почему именно блатные песни, еще до появления стилизованных песен Высоцкого, написавшего их тоже, кстати, в духе времени, и лагерных песен Галича, пользовались таким успехом в компаниях интеллигенции? Возможно, дело прежде всего в том, что страшная жизнь сталинских лагерей, откуда многие из них возвратились после хрущевской оттепели, подсознательные ощущения преступности всей авторитарной государственной системы, внутри которой существовали мы все, сближала нас с героями этих песен, тем более, что в отличие от одесского ядовского фольклора начала 20-х годов, речь в этих песнях шла, как правило, не об убийцах и налетчиках, а о заключенных. «Интеллигенция поет блатные песни», метко подметил один из поэтов в то время. Именно эти песни в те переломные годы в московских и ленинградских застольях были естественным продолжением крамольных разговоров и предтечами песен Галича, Высоцкого и Кима. Сейчас большинство этих песен забыто и, видимо, незаслуженно, поскольку они создавали точную и доверительную обстановку общения. И еще одно примерно с середины пятидесятых и далее к шестидетым пение песен стало понемногу вытеснять чтение стихов даже в поэтических компаниях так незаметно наступила пора поющих шестидетых что же касается нас тогдашних выпускников горного института то главным навсегда объединившим нас было то что все мы с незначительной разницей в возрасте от самых старших вроде меня и британического до самых молодых Битова или Кумпан, принадлежали к поколению недолгой хрущевской оттепели. Наше политическое и литературное самосознание стремительно совершенствовалось. Начав еще в школе с соцреализма и краткого курса истории ВКПБ, оно менялось по мере открытий Хемингуэя и Ремарка, Цветаевой и Мандельштама, первых документов о масштабах сталинских репрессий и песен заключенных. Кроме того, что немаловажно, мы были молоды, полны неизрасходованной энергии чувствовали себя нераздельной частью великого народа, победившего недавно фашизм в грозной войне, зацепившей наше детство. В нас еще устойчивы были иллюзии всеобщего братства и общности советских людей. Не было еще армяна, азербайджанской резни на Кавказе, огромного в войны в Чечне, Абхазии и Южной Осетии. Смотря хлынувшие к нам через железный занавес западные фильмы от Де Сантисо до Феллини, сравнивая себя с героями Хемингуэя и Ремарка, мы не считали тогда свое поколение потерянным, ибо еще верили в комиссаров в пыльных шлемах и были полны оптимизма. Общение наше с Москвой в те годы было случайным и эпизодическим. Центром нашего мира неизменно был Питер поэтому мы не считали его великим городом с областной судьбой. Напротив, он был нашей единственной столицей и началом отчета в литературе, истории и жизни. И это несмотря на то, что именно Ленинград, после разгрома журналов «Звезда» и «Ленинград», Ахматовой и Зощенко стал оплотом самой черной реакции в литературе. И все-таки именно тогда мы начали обретать собственный голос. Именно в это время начали вызревать в наших незрелых душах слабые ростки миропонимания, давшие всходы позднее. Замечательно, что ни позже, ни в наши дни почти никто из питомцев Семеновского полка, и в первую очередь из горняков, не стал приспособленцем и не писал по указке. Несмотря на разную степень литературной одаренности, все остались людьми.